Я знал, что буду вынужден продать практически всё, но это не могло меня остановить. Ведь именно я поставил Хельду в столь щекотливое положение, и кому как, но мне надо было её оттуда вытащить. Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в том, как трудно будет помочь, если сдела니 особенно, если узнают, кто именно вы финансируете её защиту. А нет нужды я официровать это. Вы договоритесь с Хантом, а я оплачу его услуги. Нет проблем. Как мне разыскать вас? Не сказал ему свой номер телефона. Записав его, маклен произнёс: "Итак, теперь вам необходимо сходить в полицию". Само собой. Я чувствовал на себе его подтливый взгляд. Но меня это не волновало. Покинув контору адвоката, я поехал в департамент полиции. Мои нервы шалили, когда я спросил лейтеранта Буса, но они были на пределе, когда я вошёл в его кабинет. Бус, как всегда с трубкой в зубах, стоял возле окна, равнодушно наблюдая за снующими внизу пешеходами. Он хмуро глянул на меня. Едва я переступил порог его кабинета. Привет, Риган. Каким ветром тебя занесло сюда? Это касается смерти мистера Делани. Есть один факт, о котором я забыл упомянуть. Когда я вошёл в гостиную, то обнаружил возле его руки пустой бокал. Я не думал, что это важная улика, и отнёс бокал на кухню, тщательно вымыл его и спрятал в буфет. Босс застыл, глядя на меня. Его стальные глаза неодобрительно блеснули. "О чём ты говоришь? Чего ради ты так поступил?" Сам не знаю. Я был в шоке. Позвонив Джефферсону, я был сам не свой, случайно увидел бокал, машинально подобрал его и отнёс на кухню. Надо же мне было чем-то заняться, не смотреть же на труп Делани. А потом я совершенно забыл об этом и лишь сегодня утром вспомнил. Лицо Буса приняло пурпурный оттенок. — Это что, розыгрыш? — рявкнул он. — Нет, могу заявить со всей ответственностью, что я нашел пустой бокал возле его руки. Неужели вы думаете, что можно шутить такими вещами? и едва вы вспомнили об этом, сразу поспешили сказать мне. — Да. Он от злобы плюнул на пол. — Приятное известие для миссис Делани вы не находите? — Согласен, но, поверьте мне, едва я вспомнил об этом, как немедленно приехал к вам. — Хотелось бы в это поверить. Он обошел вокруг стола. Слушай, Риган, если ты лжёшь, у тебя могут быть большие неприятности, а я совершенно уверен, что ты лжёшь. Я едва сдерживал свои эмоции. С чего бы взяли, что я лгу? Я заявляю со всей ответственностью, что нашёл бокал возле руки мистера Дейлани. Если вы не верите мне, это ваши проблемы. Некоторое время он злобно смотрел на меня, затем сказал: "О'кей". Подойдя к двери, он открыл её и позвал сержанта Хопкинса. "Мы немедленно отправляемся туда, и ты покажешь, где находился бокал и куда ты его поставил". Пошёл сержант Хопкинс, тощий высокий мужчина. "Подготавливай машину. Мы срочно едем в голубую сойку". распорядил слугу. Этот забывчивый молодой человек внезапно вспомнил о том, что нашёл пустой бокал возле руки мёртвого делания. К большому сожалению, он забрал его, тщательно вымыл и оставил на кухне. Чистюля. Это на самом деле так? Хопкинс повернулся ко мне. Поехали, разберёмся на месте. Никерпелив сказал Бус. Мы провели в молчании всю дорогу до голубой сойки. Я сидел на заднем сиденье полицейского автомобиля, а Бус и Хопкинс впереди. Нервы мои были напряжены до предела, так как в молчании двух копов сквозило неприкрытое неприязнь. Войдя в дом, я указал место, где лежал бокал, а затем прошёл на кухню и указал На самс ла полученный бокал. Босс не позволил мне дотронуться до него. Он старательно накрыл бокал носовым платком, поднял и поднёс к носу. Я же вымыл его, напомнил я. Ха, мог бы этого и не делать. Он передал бокал Хобкинсу, который положил его в целлофановый пакет, а затем в саквояж. Окей, Риган. Визиус апна Бус превратился в служителя Фемиды. Какое место в вашей жизни занимает эта женщина? Я ждал подобного вопроса и заранее обдумал ответ. Для меня она никто, спокойно ответил я. Если бы она что-то значила в моей жизни, разве б я забыл об этом бокале? Это не более чем жена клиента. — А-а-а! — Гускарев улыбнулся. — Это с такой-то фигурой! Слушай, ты приехал сюда, чтобы продать Дейлане телевизор, и, видев его жену, влюбился по уши. Это потрясающая женщина, а ведь ты знал, что она не получает того, что заслуживает. И ты постарался понравиться ей, не так ли? А у меня чесались кулаки от желания съездить по его наглой роже, но я сдержался. Было понятно, что лейтенант из кожи лезет, чтобы вывести меня из равновесия. — Вы не правы. Она ничего не значит для меня. — Ложь! — его стальные глазки блеснули. — Ты готов засвидетельствовать на Библии? что никогда не встречался с ней, никогда не желал её. Я вспомнил предупреждение Маклина. Он сказал, что было фатальной ошибкой пригласить Хилду в итальянский ресторан. Если Бус узнает об этом, нас ждут серьёзные неприятности. И всё же нужно было сказать ему об этой встрече, но в этом случае он бы вытянул из меня всю правду. И я решил рискнуть и ничего не говорить. Пусть внюхивают, по крайней мере, на это ему понадобится много времени. Я ещё раз повторяю: она для меня никто. Он некоторое время пристально смотрел на меня, потом отвернулся. Ради вашего же блага, Риган, я надеюсь, что на этот раз вы не лжёте. Я все тщательно проверю, и если выяснится, что вы солгали, понятно, что за этим последует. Лет пятнадцать в тюрьме, и я вам гарантирую. В настоящий момент я чувствовал себя в относительной безопасности. «Делайте свою работу, лейтенант», — сказал я. «За это вам платят». Но вы не разнюхайте ничего против меня. Он мрачно улыбнулся. О'кей, Риган. Действительно, ей никогда бы не пришло в голову брать бокал. Для меня всегда было странным, если на месте преступления не было посуды, из которой выпили яд. Будущее покажет, кто из нас прав. Поехали.